Глава 11 Зеленоглазая тайна. Никогда не думал, что будут так рад ввалиться в дом, захлопнуть дверь и рухнуть прямо на циновку в коридоре. Плевать на друзей, плевать на врагов, плевать на снежных целителей и конец света. У меня сейчас, кажется, болит практически всё. Поэтому я готов лежать здесь до того момента, как явится огненный дух и скажет, что или я выметаюсь отсюда, или он поджигает дом. И во втором случае даже не уверен, что как-то отреагирую на его слова. «Акихита, у тебя нет не только жены, но и совести», заявила Абура с пыхтением, залезающий в дом через окно. «Кажется, я умудрился закрыть дверь перед его носом. Бывает, нечего хлопать ушами и принюхиваться к соседским масляным лампам». «Еще одно возмущение, и будет драка». Пробормотал я, принимая сидячее положение. С трудом, надо сказать. Ибо усталость, которую еще кое-как удавалось сдерживать в пути, сейчас просто обрушилась цунами, утаскивая за собой в темный омут. Дорога назад вышла далеко не лучшей. Дело в том, что сначала я вез полуобморочного джиана по заснеженным дорожкам, постоянно напрягаясь в ожидании какой-нибудь гадости. А потом... Я вздохнул. Хорошо, что перед деревней попался один из стражей. Удалось передать ему Джиана и рассказать о ранении. А потом изо всех сил отбрыкаться от приглашения отдохнуть у уважаемой баужей. После визита к дракону мой девиз был исключительно такой. «Подальше от мин и поближе к кухне, неважно какой». Перед тем, как уйти, я бросил взгляд на Джиана, неожиданно для себя склонился к нему и шепнул. «Попробуй только не оклематься, рыжий» а потом развернулся и быстро направился по окружной дороге, обходящей деревню снежных целителей. И где-то в голове царапалось неприятное «Так спасибо не говорят». «Не говорят, согласен, но сейчас это, кажется, единственное, что могли произнести мои губы». А Бура молча топал за мной, не рискуя задавать лишние вопросы. О разговоре с драконом я ему рассказал уже тогда, когда мы спустились с гор. На удивление, мой Йокай за весь рассказ не проронил ни слова, не умничал, не комментировал, не пытался пошутить. Я даже немного озадачился, но потом понял. Дракон – это не просто так. Это уважаемое создание среди не людей Поэтому его слова не подвергаются ничему такому, что может поставить их под сомнение. Некоторое время мы молчали, потом я осторожно поинтересовался. «Что думаешь?» Абура бросил на меня задумчивый взгляд, продолжая шлепать по замерзшей земле, временами оскальзываясь, но держа равновесие. «А что тут думать? Дракон сказал, что делать, значит, надо делать!» Тон, которым он это произнес, был серьезен, и мне даже не пришло в голову оспаривать или уточнять. Серьезный Абура — это что-то до ужаса непривычное. Только интуиция давала понять, он прав, и внезапно впервые за все время общения с ним Я ощутил, что передо мной мудрый Йокай, который знает, как нужно поступать. И вот сейчас я смотрел на Абуру, который пыхтел, слезая с подоконника на пол, и... Увиденное совершенно не вязалось с тем, что было под горой. Сейчас это был раздолбай, который, кроме еды и кровати, ни о чем не хочет думать. Ну да, еще про то, как пошалить. — Акихита, ты меня вообще слышишь? ты исключительно бессовестное существо которое не думает ни о чем кроме того как я не выдержал и одним движением выдернул из под него дорожку а, -а!> вопль смешался со смачным шлепком на пол а кихита прости само вышло совершенно неискренне извинился я и поднялся подхватив дорожную сумку я в ванную захочешь присоединиться стучись Абура швырнул в меня одним из лежащих в углу оберегов от злых духов. Я увернулся и покачал головой. Но ну, никакого чувства юмора. Ох уж эти йокаи. Горячая вода сделала меня человеком. По крайней мере, попыталась. Сейчас можно будет что-то перекусить и поспать. А потом бодро собраться и отправиться в Шавасаки. Обмотав полотенце вокруг бедер, я вышел из ванной. Абура, насупившись, гордо прошел мимо. Я хмыкнул. Вот же ж чудовище, теперь будет дуться. Ладно, что у меня тут есть в загашниках? Отыскались рис, маринованная рыба, соевый соус и корни лотоса. Отлично, прекрасный ужин, то, что надо. Приготовление не заняло много времени, еда тоже. Абура выполз из душа, важно сел напротив и принялся есть. А как же пожелать приятного аппетита? Поинтересовался я, откладывая палочки в сторону и вставая, чтобы налить зелёного чаю. «Приятного аппетита!» — с набитым ртом произнес Абура, ни капли не смутившись. «Ча-ча-ча-чу! Чай я тоже буду!» Я фыркнул и разлил в две чашки. «Вот куда его денешь?» «Вообще чай — чудесный напиток. Знаю, что многие мои соотечественники переходят на кофе, который везут с юга. «Кофе бодрит!» — говорят они. «Бодрит!» Но чай бодрит не меньше. Просто надо знать, как его заваривать и какой купаж выбрать. Если просто взять щепоть листьев и залить водой, то, сами понимаете, ничего хорошего из такого напитка не получится. Если хочется понять вкус чая, стоит заглянуть в один из джапонских чайных домиков. Там знают, как разбудить любовь к этому чудесному напитку. В дверь кто-то постучал. А Буру в один микс смело с места, и спустя несколько секунд Его фигура уже затаилась у входной двери. Я бесшумно поднялся и направился туда же. «Правду говорят, только задумаешь, что хорошее, так обязательно тебе это испортят. Если там кого-то принесло в гости, то мое сладкое свидание с постелью откладывается на неопределенный срок». Прислушавшись, понял, что ничего толкового не узнаю, поэтому попытался прощупать Джу явившегося. «Ой!» – раздался за дверью изумленный женский вскрик. «Господин Накаяма, вы здесь? Простите, что беспокою, мне очень нужна ваша помощь». Голос незнакомый, но интонации не наигранные Незнакомый, правда, но мало ли кто ко мне пришёл, чтобы предложить заработать. Я открыл дверь, оттеснив Абуру в сторону. Не стоит показывать сразу всех обитателей дома. Возможно, гость захочет посмотреть их, а возможно и от вас сбежит. «Ох!» – молоденькая девушка на пороге приложила ладоник вмиг за олевшим щекам. Господин Накаяма, до меня не сразу дошло, что из одежды на мне только полотенце из мастерской госпожи Хару, расшитое бамбуковыми ростками. Так, неловко получилось. Но смущаться и бежать за другой одеждой – глупо. Как говорил один из моих учителей, в любой непредсказуемой ситуации веди себя так, словно все идет как надо. А вот кому надо – это уже дело не окружающих, а исключительно твое. Поэтому осталось лишь невозмутимо посмотреть на гостью и сообщить. «Он самый. К вашим услугам, госпожа... госпожа...» «Меня зовут Кейку Ли», — пробормотала она, отводя глаза в сторону. «Мне сказали, что вы можете помочь в любой сложной ситуации». «Интересно, какая зараза такого высокого мнения о моих способностях?» — промелькнула мысль. «Пожалуйста, проходите, госпожа Ли», — сказал я, пропуская ее в дом. Деликатно провел девушку в гостиную и, попросив подождать несколько минут, метнулся в комнату. Полотенце полетело на пол, первым под руку попалось черное кимоно с золотыми тиграми. Сук, будь рядом Джиан, непременно бы начал подкалывать, что охотник на чудовища Кихита решил сменить род деятельности и заниматься не розыском пропавших людей, а исключительно любовью. Ладно, не беда, выглядит вполне прилично. Будем надеяться, что у Кейко Ли воображение не очень богатое. Когда я вернулся, она ждала меня на диване, сложив ладони на коленях. Украдкой разглядывала обстановку, но хорошее воспитание явно не позволяло встать и подойти, например, к висящим на стене веерам и маскам, чтобы потрогать длинными белыми пальцами. Кстати, внешность у Кейко занятная. Госпожа Ли худенькая, стройная, изящная, как веточка сакуры. Глаза огромные, зеленые-зеленые, как вода в императорском пруду. Кожа нежная, белая, с едва различимым кремовым оттенком. Любой кондитер удавился бы от зависти, понимая, что никогда не добьётся такого цвета у своих лакомств. Одета гостя была в шёлковое платье тёмно-синего цвета, в волосах шпильки, удерживающей тяжёлый пучок. Наверное, если распустят, то каштановый плащ скроет её до талии. Ни серёжек, ни колец, ни браслетов, ни единого украшения. То ли не любит, то ли не надела по какой-то другой причине. «Чем могу быть полезен?» поинтересовался я, усаживаясь напротив. Кейко пробежалась по мне взглядом. Кажется, незаметно даже выдохнула что теперь можно смотреть на собеседника и не краснеть. Абура прокрался на цыпочках мимо комнаты. Зуб даю, что сейчас приник ухом к стене и будет вовсю подслушивать. Некоторое время она молчала, будто пыталась подобрать слова, а может быть, не знала, с чего начать. Но потом все же шумно выдохнула и посмотрела на меня прямо и спокойно. «Я хочу, чтобы вы спасли моего любимого человека». «Очень хорошо. Хоть что-то прояснилось. Хотя я бы не отказался от деталей, о чём тут же ей и сказал». «Допустим. А можно уточнить, кто он и в какой ситуации оказался?» Она быстро кивнула. «Да, да, конечно, простите. Просто мысли сумбурные, в голове не пойми что. Он просто пропал, никто не знает почему. Его... его зовут...» Кейко прикусила нижнюю губу. Я чуть нахмурился. Что, имя Тайна? Вряд ли, девушка должна это прекрасно понимать, раз уж решила явиться к детективу. Искать, не пойми кого, не получится. Из дверного проема высунулась физиономия Абуры. Кажется, он тоже плюнул на все предосторожности и хочет послушать. Хорошо, что Кейко сидит к нему спиной и не видит. Иначе будет второе потрясение, а тут неведомо, как первое получится перенести. Кстати, Кейко Ли... Имя или ненастоящее, или же в девочке намешано кровей разных народов. Судя по внешности, большинство родни из наших краев, но джапонская кровь серьезно разбавлена. Я бы сделал ставку на выходцев из Чайнани, при этом из северной ее части. «Кейко, если вы не уверены в своем решении обратиться к частному детективу, я пойму», мягко произнес я, добавив в голос почти мурлыкающих ноток. Обычно это действовало на всех, клиентов тянуло раскрыться и довериться. Подобным тоном можно читать хоть сто бесконечных молитв из храмов Бога Правды и Справедливости, на вас все равно будут смотреть влюбленными глазами. Но раз вы пришли, то, думаю, ситуация серьезная, и будет больше пользы, если вы соберетесь с духом и расскажете мне, что вас беспокоит. Кейко бросила на меня неуверенный взгляд, вздохнула и все же тихо произнесла. «Да, вы абсолютно правы, господин Накаяма. Человека, которого я желаю найти всем сердцем, зовут Тхэмин». «Час от часу не легче. Я ожидал чего угодно, только не этого». Поэтому внимательнее присмотрелся к клиентке. «Девочка, откуда ты?» Она почувствовала изменения и смутилась. «Пожалуйста, не поймите неверно. Просто мы скрывали наши отношения. Все же он сын императора, прекрасный одаренный целитель, а я всего лишь дочь торговца». «И чем торгуете?» Машинально спросил я, пытаясь сообразить, как пристроить в картину мира новый кусочек мозаики. «Гобеленами», улыбнулась она. «Мой отец всегда любил ручную работу, но вот сам никогда не мог плести, поэтому решил организовать контору, которая занималась продажей работ мастеров. Со временем это обрело популярность и стало приносить отличный доход. Люди делают гобелены, а мы рекламируем и продаем. Довольны все?» «Что ж, логично. Уметь продать – это такой же дар и талант, как и изготовление гобелена. Просто каждому свое». «Мы с Тхэмином познакомились, когда брали товар у Мин», – продолжила Кейко. «Видите ли, хоть мой отец родом из Чайнани, но его прапрабабка из Мин, поэтому он рискнул приехать к закрытому городу». «Я весь превратился в слух. Опять тут крутятся рядом Мин. Без них что-то никак». «Почему все сильнее подозрения, чтобы Аужей вызвала меня только для отвода глаз? Или просто, чтобы запутать, дабы я рыл не там, где надо?» «Там мы познакомились с Тхэмином», — тихо продолжила Кейка, смущенно опустив взор в пол. «И сразу влюбились с первого взгляда. Ну, знаете, как это бывает?» «Я не знал. Уж так вышло, что в своей жизни никогда я ни в кого так не влюблялся, предпочитая сначала разобраться, что за человек передо мной, и стоит ли с ним вообще связываться. Да, не романтик. Да, не прекрасный самурай из дамских романов. А просто Акихита Накаяма, частный детектив, который живёт с Йокаем вместо собаки. «Немного», – всё же обтекаемо ответил я кейко понимая, что она ждёт ответа. «Скажите, а сколько вам лет?» «Восемнадцать», – помолчав, ответила она, и тут же встрепенулась, словно бабочка на ветру. «Это же не проблема», – «По законам Джапоны я имею право заключать сделки». «Не проблема», – кивнул я и на всякий случай уточнил. «А вы гражданка...» «Джапонской империи», – серьезно ответила Кейко, глядя на меня так, будто от этого зависела вся ее жизнь. «Моя мать – джапонка, и отец давно переехал из Чайнани». Она спешно достала из сумочки документы и показала мне. «Так-так, и правда, все как говорит. А вот фамилию оставили Чайнаньскую – Ли». Если не ошибаюсь, это переводится как «слива». «Кейко, расскажите все, что вам известно о пропаже Тхемина», – попросил я. «Каждая деталь сейчас важна». Она кивает и рассказывает. «Беда только в том, что ничего нового я не узнаю». Тхемин пропал, когда сама Кейко была в лавке у отца и занималась делом. «С ним случилось что-то серьезное», – завершила она свой рассказ. «Он бы просто так не исчез, ничего не сказав мне. Мы ведь хотели пожениться». «Это что-то новенькое». Я приподнял бровь. «Можно с этого момента поподробнее? Каким образом? У вас есть титулы?» Пусть слишком прямолинейно, но тут не до народных плясок с барабанами доси си. Уж если и выяснять, то сразу. Император Солнца никогда не даст добро, чтобы женой его сына стала девушка из простонародья. Свои порядки, свои законы. Могут быть, конечно, исключения, но в целом джапонцы очень привержены традициям. «Поэтому с такими вещами не шутят». «Нет», – помотала головой Кейко. «Мы хотели сделать это тайно, в одном из храмов на юге Джапоны получить благословение аи амай а потом заключить брак в Шавасаке». «Да уж, опять Шавасаке. Впрочем, ход мыслей верный. Где еще, как не там?» Мне даже вспомнилась шутка юристов обеих стран. «Где можно все, что нельзя в тле на и Джапоне?» «В Шавасаке». Хочется многое спросить, например, что они планировали делать дальше, чтобы избежать гнева императора Солнца, но это уже не мое дело. Кейко некоторое время молчала, потом выдохнула. «Я заплачу любую цену, только, пожалуйста, найдите его и сообщите мне первый, потому что я не настолько глупа, чтобы не понимать, что ищу его не только я». Я поколебался. Обещать что-то, пока еще не располагаешь никакими данными, глупо, быстро прикинул варианты. «Хм, пожалуй, имеется один. Есть вестники с разной скоростью. Кейка можно отправить более быстрого. Вот и все». «Хорошо», — сказал я. «Так и поступим». Она будто не поверила своим ушам, но потом кинулась горячо благодарить. Если бы не ехидная физиономия Абуры в дверном проеме, то, пожалуй, можно было бы поверить, какой я хороший. Но, как всегда, в общем. Когда Кейку покинула дом, я дохлебал остывший чай, и задумчиво посмотрел в окно. «Есть идеи?» – спросил в пустоту. Абура что-то проворчал на своем йокайском языке, но потом фыркнул. «Бегать, как императорские гончие, тебе не кажется, что парня ищет слишком много народу?» «Нет», – честно ответил я. «Но вот то, что уже двое пришли ко мне, а третьи решили оказать помощь, не есть хорошо». Абура подошел ко мне, отобрал чашку и выдул оставшийся чай. «Тогда спать и собираться, иного выхода у нас нет». И в кои веки я был с ним совершенно согласен, поэтому развернулся и направился в спальню. Сон просто необходим. Поезд из Шавасаки отправился в девять часов вечера. Я занял удобное сиденье у окна, а Бура пристроился рядом, норовя подсунуть под бок наши пожитки. «Надо ли говорить, что наверху оказался мешочек сакаси?» такие рисовые треугольные штучки с самыми разными начинками. Успел нагрести в переулке отцу госпожи и господина Сусен, потомственных поваров, радующих вкусностями несколько улиц вокруг. Мне есть не хотелось, просто смотрел на мелькающие за окном пейзажи, пока еще тьма не опустилась на землю, укрыв все черным покрывалом. Здесь есть на что посмотреть. Поросшие лесами горы, узенькие синие речушки, фруктовые сады, Сейчас осень, поэтому все вокруг желто-горячее, красно-томное и зелено-торжественное с коричневыми вкраплениями. Любоваться можно бесконечно. А заодно подумать, чтобы разложить все по полочкам. Правда, получалось пока из ряда вон плохо. Добытая информация ложилась в кривь в кость, не желая выравниваться как надо. Итак, у меня есть заказ от императора, намек от баужей и просьба от Кейко. Все хотят одного – найти Тхэмина. Ещё есть слова Тайлуна, который вроде бы и сказал что-то, но одновременно сделал это так, что ничего не понять. Я подпёр щеку кулаком. Колёса поезда ритмично постукивали о рельсы, убаюкивая и вводя в медитативное состояние. Вопрос. Сколько может быть врагов у сына императора? Ответ. Бочонок и маленький флакончик. Нельзя отметать никого, даже самые невероятные кандидатуры. Родня по отцовской линии? Легко. Трон такая штука, на которой с удовольствием примастит свой царственный зад любая особь, в чьих венах течет хоть капля монаршей крови. Родня по материнской линии? Еще легче. Временами Мин напоминают клубок белоснежных змей, которые лучше обойти и никогда не приближаться. При всех моих странных и далеко не всегда доброжелательных отношениях с дженом он, пожалуй, единственный из снежных целителей, с кем не страшно пойти на дело и подставить спину потому что джен не будет делать гадости из-под тишка. Если что не понравится, он либо скажет, что думает в глаза, либо даст в морду. Как видите, оба действия с лицом, просто разница методика. Дальше. Зеленоглазая тайна Тхэмина по имени Кейко. На самом ли деле тут нежная первая любовь или же что-то другое? Конечно, не стоит во всех видеть исключительных мерзавцев и мерзавок, «Но такая уж у меня профессия, где все надо подвергать сомнению. Потому что правда нередко надевает одежды лжи, удобно маскируясь от чужих глаз». Я откинулся на спинку сиденья, сложив руки на груди. «Не желаете чаю?» – поинтересовалась миловидная проводница в синей форме. Справа над нагрудным карманом была нашита эмблемка. «Ну да, экспресс-желтый дракон доставит вас в нужное место за нужное время. Таков их девиз». Дракончики тут везде, даже на бумажных стаканчиках, в которых подают чай. «О, спасибо, два!» — шустро отреагировала Бура и сцапал чай, ослепительно улыбаясь. Проводница, истинный профессионал, только улыбнулась и прошла дальше. Стаканчик тут же сунули мне в руки. «На, выпей, а то совсем кислый. Разве так можно?» «Спасибо за неотложную психологическую помощь!» — фыркнул я и... Потерял дар речи, когда Абура осторожно изъял из сумки малюсенькую бутылочку с прозрачной жидкостью и начал капать в чай. «Один, два, три...» — раздалось его бормотание. «Это еще что такое?» — тихо прошипел я. Абура ни капли не смутился, быстро накапал мне и ловко спрятал бутылочку. «Для дома, для семьи, лекари рекомендуют», — как ни в чем не бывало ответил он. Несколько капель процеженной сливовой настойки господина Широгучи еще никому не мешали. «Самогон портит здоровье», — напомнил я. «Самогон портит здоровье», — покладисто согласился Абура. «А настойка господина Широгучи расширяет сосуды. Твое здоровье, Акихита!» Глядя, как он смакует, я понял, что все разговоры бесполезны. Абуру в принципе не переубедить, что как бы самогон не назывался, он остается «самогоном». Но надо отдать должное господину Широгучи, свое пойло он делал с душой и уважая правила. Поэтому, и правда, только расширит сосуды. Я сделал глоток. Неплохо. Возможно, даже поднимет настроение. «Какие будут идеи, партнер?» – поинтересовался Абура, когда за окном стемнело, и мне стало банально некуда смотреть. «Сначала Шавасаки», – ответил я. «Потом будем искать Тхэмина» а Абура терпеливо выслушал, не став фыркать, ибо очевиднее вещей не бывает, и уточнил. «Как именно? С чего начнём?» Тайлун, зараза дракония, был не слишком щедр на информацию, однако всё же дал ниточку, за которую следует ухватиться. След Джудхэмина. «Я знаю, какая Джу у снежных целителей, значит, искать будет намного легче. Надо только усилить до предела способность чтения Джу». Я бы никогда не узнал, что могу что-то подобное, если бы не то происшествие семь лет назад, если бы не Цуков Джиан. Я тряхнул волосами, сбрасывая наваждение, и залпом выпил всё, что было в стакане. абура только крякнул. но ты даёшь!» Я шумно выдохнул. Мысли начали выстраиваться в один ряд, чётко, ровно и уверенно. «Кажется, я и правда знаю, что надо делать. Мы будем убивать все мои способности!» кроме одной. Абура замер, глядя на меня огромными глазами, и, кажется, даже позабыв, как дышать. Но потом все же словно очнулся. И что для этого надо? Найти Шихатори.